Кларенс не заколебался ни на секунду. Не говоря уж о естественной гордости, что он приносит некоторую пользу англосаксонской расе, дело это дело, И если президент закажет дюжину фотографий кабинетного формата, промытых в серебряном растворе, это даст недурную прибыль. «Я буду в восторге», — сказал он твердо. «Ваш патриотизм», — сообщил его собеседник, — «не останется без награды». Его с благодарностью отметят в высочайших сферах. Кларенс взял книгу записей. «Дайте-ка поглядим. Среда? Нет. В среду я занят полностью. Четверг? Нет. Предположим, президент заглянет ко мне в ателье между четырьмя и пятью в пятницу». Неизвестный ахнул. «Боже великий! Мистер Мулинар!» — вскричал он. «Неужели вы полагаете, что подобное может совершиться открыто среди бела дня? Когда речь идет о столь судьбоносных решениях, если дьяволы, оплачиваемые державой А, узнают, что президент намерен сфотографироваться у вас, я и соломинки не поставлю на то, что вы проживете после этого хотя бы час». «Так...» Что же вы порекомендуете? Вы должны сейчас же отправиться со мной в апартаменты президента в отеле «Милан». Мы поедем в закрытом автомобиле, и уповаю на Бога, что эти дьяволы не узнали меня по дороге сюда. В противном случае живыми мы до автомобиля не доберемся. Кстати, пока мы беседовали, вы случайно не слышали савинова уханья? Нет, сказал Кларенс. Ничего совиного. В таком случае, возможно, этих дьяволов поблизости нет. Они всегда подражают совиному ухонью. Этого, сказал Кларенс, я старательно добивался, когда был маленьким мальчиком, но так и не сумел достичь. Общепринятое представление, будто совы говорят «ту-ви-ту-ху» абсолютно неверно. Их крик гораздо более сложен и труден для воспроизведения. Мне он оказался не по силам. — Ах так, — сказал неизвестный и посмотрел на часы. — Однако, как не увлекательны воспоминания о днях вашего отрочества, время не ждет. Так отправимся? — Разумеется. — Тогда следуйте за мной. Видимо, у дьяволов был выходной день, или же вечерняя смена еще не заступила на пост, но до автомобиля они дошли без помех. Кларенс забрался внутрь, его замаскированный гость пронзительным взором, оглядев улицу, последовал за ним. «Да, кстати, о моем отрочестве!» — начал Кларенс. Этой фразе не суждено было продолжиться. К его ноздрям прижался мягкий влажный тампон, Воздух засмердел липкими парами хлороформа, и Кларенс лишился сознания.